Глава сорок Все греются чашками чая, одеялами и сплетнями. Но Ибрагиму нужно поработать. Перед ним лежит стихотворение Хизер Гарбот. На этих страницах сокрыт секрет, в этом нет никаких сомнений. Тайное послание искусно замаскированное. Кого боялась Хизер Гарбот? Кто собирался ее убить? Ибрагим уверен, что расшифровка стихотворения «Хизер Гарбет» и раскрытие его тайны займет какое-то время. Он хотел все это с кем-нибудь обсудить, но Элизабет, Джойс и Рон не заглотнули наживку. В стихотворении они видят не более, чем отвлекающий маневр. Он даже попробовал привлечь Виктора после того, как его выкопали обратно. «В КГБ невозможно дослужиться до высоких званий», не разбираясь в криптографии. Но Виктор взял листы испачканными грязью пальцами, посмотрел и вернулся словами «Нет тут никакого сообщения. Простое стихотворение». Как это часто бывало и раньше, голос Ибрагима «Теперь одинокий глаз в пустыне». Ну что ж, да будет так, это его крест, и ему придется его нести. Нет пророка в своем Отечестве. Когда он раскроет секретный смысл сообщения Хизер, извинений будет вполне достаточно. Он даже великодушно кивнет и, возможно, слегка склонит голову на бок, когда в его сторону посыплются аплодисменты. Он представляет, как его горячо поздравляет Элизабет. «Я была совершенно не права! Совершенно не права!» Джойс протягивает ему тарелку с печеньем, в то время как Аллан застыл в тихом гордом почтении. И даже Виктору придется признать, что Ибрагим превзошел его. На мгновение он отдается мечтам, после чего его осеняет мысль. Теперь Ибрагим точно знает, с кем надо поговорить. С тем, кто никогда не осудит его и кто всегда полон идей. С тем, кто ему поможет. Он смотрит на наручные часы. Сейчас половина пятого, а значит, внук Крона Кендрик, уже скоро вернется из школы, но пока еще не сядет пить чай. Золотой час для любого восьмилетнего мальчика. Ибрагим связывается с Кендриком по видеозвонку, вспоминая счастливое время, когда они вместе просматривали многочасовые записи камер видеонаблюдения в поисках похитителя алмазов и убийцы. «Дядя Ибрагим!» — восклицает Кендрик, подпрыгивая на стуле. «Как здоровье!» — спрашивает Ибрагим. «Отлично!» — отвечает Кендрик. Ибрагим обрисовывает в общих чертах стоящую перед ним задачу. Рассказывает, что за несколько лет до рождения Кендрика произошло убийство. Только не еще одно дядя Ибрагим, а совсем недавно одну женщину убили в тюрьме. Мама Мели Паркер сидит в тюрьме потому что прогуливала школу». Эта женщина, Хизер Гарбот, не мама Милли Паркер, оставила стихотворение, которое, по мнению Ибрагима, зашифровано. Кендрик тихо и восхищенно присвистывает. И если бы им с Кендриком удалось расшифровать код, то они могли бы узнать, кто именно ее убил, а еще где находится большая сумма денег, украденная в результате мошенничества с НДС. Ибрагим вкратце объясняет Кендрику, что такое НДС, вынужденно начав с основных принципов универсального налогообложения. И вот они уже усердно трудятся. Ибрагим с сигарой и бренди, Кендрик с апельсиновым соком. В нем меньше сахара, но этого даже не замечаешь, когда пьешь. Ибрагим читает. «Мое сердце мечтает кружить, как орлы» и услышанным быть, как в роще дрозды. Но расколото было оно колесом, и орлу не взлететь, когда стены кругом. Видишь теперь, почему это интересно, Кендрик? Стихотворение ужасное в смысле техники, но интересное. Она говорит, что ее сердце хочет кружить, как орел. Ибрагим отправил Кендрику фотографию текста, а сам читает оригинал но через две строчки это сердце расколото колесом. «Бывают беркуты, белоголовые орланы и черные орлы», — говорит Кендрик. «Они едят мышей. Ты знаешь какие-нибудь другие виды орлов? Я что-то нет». «Ястребы-тетеревятники — еще одна разновидность ястребиных», — вспоминает Ибрагим, и Кендрик записывает. «Теперь я знаю четыре вида ястребов», — отвечает Кендрик. «Если сердце раскалывается колесом, — говорит Ибрагим, — я просто размышляю вслух, Кендрик. Как думаешь, можно ли считать, что Хизер Гарбат хотела, чтобы мы взяли анаграмму слова «сердце» и объединили ее с другим словом, обозначающим колесо? «Может быть, — отвечает Кендрик, — она вполне могла написать что-нибудь такое». «Или же, — предполагает Ибрагим, — Если тут расколото, то, очевидно, надвое. А вдруг она хотела, чтобы мы поместили слово «колесо» между двумя частями сердца?» «Возможно», — кивает Кендрик. «У нее плохой почерк, да?» «Я пишу аккуратно, но только если сосредоточусь». «Нам нужно найти другое слово для обозначения колеса», — говорит Ибрагим. В качестве существительных мы имеем диск, обруч и с некоторой натяжкой окружность. Если же взять глагол... Глагол — это часть речи, обозначающая действие, перебивает Кендрик. Именно так, соглашается Ибрагим. Это дает нам вращаться, вертеться и опять же кружить. Таковы шутки английского языка. Сколько будет сто умножить на сто и умножить на сто, спрашивает Кендрик. Миллион, отвечает Ибрагим, затягиваясь сигарой. Допустим, монограмма сердца это, например, цетсер. Теперь добавим слово, обозначающее что-нибудь круглое, как колесо. Интересно, подойдет ли хулахуп? Раскладываем цетсер вокруг хулахуп. И получаем сочетание цец хула хупер. Это еще не имя Кендрик. Сразу отбросим хулу как порочащее слово и заменим «ц» на к, как если бы это была латынь. Гладиаторы говорили на латыни», — говорит Кендрик. и Юли цезарь. Короче говоря, ставим к в начало ответа получаем кетс хупер. Кет, похоже, на Кет. Я хочу, чтобы ты поискал для меня в интернете имя Кет Хупер и выбрал оттуда тех, кто из Кента или Сассекса или каким-то образом связан с организованной преступностью. Кендрик на мгновение отвлекается. Их около тысячи. «Хм, давай двух верхних», — говорит Ибрагим. «Хорошо», — соглашается Кендрик. «Одна живет в Австралии, другая мертва». «Хм», — продолжает Ибрагим. «Та, которая мертва, умерла недавно? Ее убили?» Кендрик прокручивает интернет-страницу вниз. «Она умерла в 1871 году, в Абердине». «А где находится Абердин?» «В Шотландии», — отвечает Ибрагим. «Может, это и есть ключ к разгадке?» Ибрагим продолжает читать, с ужасом осознавая, что, возможно, это и вправду простое стихотворение. Но потом он замечает еще одну зацепку. «А она писала что-нибудь еще?» — спрашивает Кендрик. «По-моему, задачка сложнее, чем кажется». «Она написала записку перед смертью», — отвечает Ибрагим, вертя новую подсказку в голове и так и сяк, чтобы проверить ее на прочность. «Записку?» «Да, записку», — отвечает Ибрагим, в которой предсказала свою смерть. «Но я не думаю, что твой дедушка хотел бы, чтобы я тебе ее показывал». «Ну, пожалуйста», — просит Кендрик. «Я не скажу деду». «Что ж, не думаю, что это причинит какой-то вред», — говорит Ибрагим. Главное, это отвлечет Кендрика на несколько минут, пока он взламывает код. Ибрагим находит в почте электронное письмо Криса и отправляет Кендрику отсканированную записку Хизер-Гарбот. Затем возвращается к обдумываемому вопросу и вновь начинает читать вслух отрывок из стихотворения. «Помню, в детстве к ручью мы ходили играть, И секретики прятать, и клятвы давать. Солнце там без конца, а дожди никогда. Тот ручей, где играли... Я помню всегда. Прятать секретики. Что ж, это стоит исследовать. Повторение ручья два раза, конечно, наводит мысль на слово «ручьи», что по-английски будет «брукс». А «солнце там без конца» может ли означать «солнце без последних букв»? Итак, «сол». Возможно, они искали кого-то по имени «сол Брукс»? Кендрик, погугли «сола Бру. «Ты решил надо мной подшутить, дядя Ибрагим?» — спрашивает Кендрик. «Подшутить?» — переспрашивает Ибрагим. Сол Брукс, Сол Брукс. Возможно, так зовут одного из бухгалтеров, коллег Хизер. Или это псевдоним. Кендрик отрывает взгляд от записки. Тут же почерк совсем другой, разве нет? Записка и стихотворение не похожи. Стихотворение такое неряшливое. А записка очень аккуратная. Мне кажется, записку и стихотворение писали разные люди». Ибрагим переводит взгляд с записки на стихотворение и обратно. М да. Однако то, что почерк разный, совершенно очевидно. Ибрагим был единственным, кто видел и записку, и стихотворение. Но Ибрагим искал то, чего в них не было». Вместо того, чтобы обратить внимание на то, что буквально бросалось в глаза. Не было никакого секретного послания, только грустное стихотворение, написанное одинокой женщиной, которая потеряла надежду. А еще записка, предвосхитившая смерть и обращенная к Кони Джонсон, написанная чьей-то совершенно другой рукой. «Рад, что ты это понял, Кендрик», — говорит Ибрагим так и знал, что у тебя получится. «А я сразу догадался, что это проверка», отвечает довольно Кендрик. «Так что ты хотел, чтобы я погуглил?» Ибрагим слышит, как мама Кендрика, она же дочь Рона по имени Сьюзи, зовет его выпить чаю. «Вот тебе и Сол Брукс». Уже не в первый раз Ибрагим вынужден признать, что временами он склонен к чрезмерному усложнению. «Не надо ничего гуглить». «И если ты не против, пока оставим новость про почерк при себе», — предлагает Ибрагим. «Круто! Будет наш секрет», — соглашается Кендрик. «Пока, дядя Ибрагим, я люблю тебя!» Связь с Кендриком обрывается. «Я тоже тебя люблю», — отвечает Ибрагим погасшему экрану. Кендрик вновь оказался незаменим для подобного рода работы. Если жизнь порой выглядит слишком сложной, если кажется, что никто вам не сможет помочь, то иногда бывает, что лучшим человеком, к которому можно обратиться, оказывается восьмилетний ребенок. Стихотворение писала Хизер Гарбат. В этом нет никаких сомнений, Конни видела лично. Но это же значит, что записку Хизер Гарбат писала не сама Хизер. Тогда кто же и для чего? Ибрагим решает немедленно сообщить о своей находке Банде. Хотя можно и пропустить некоторые детали относительно того, как он пришел к выводам.